Верил Каспару Преклю, полагался на Иоганну, и все-таки боялся, что она упустит удобный момент. Он-то ничего не упустил бы, ведь здесь, в Одольсбергской тюрьме, сидел не кто-нибудь, а он сам. Как невелико сочувствие к узнику, к его страданиям, даже и верного друга, даже и любящей подруги, но разве оно сравнится с терзаниями самого узника?» Крюгер напряженно ждал свидания с Иоганной. Это свидание сократят до минимума, в лучшем случае до положенного по закону получаса, а может, сославшись на нехватку надзирателей, до 20 или даже 10 минут. Он считал часы, оставшиеся до этой встречи. Представлял себе Иоганну такой, какой видел ее здесь в последний раз, обдумывал вопросы, которые задаст ей, изобретал формулировки, которые не дали бы надзирателю повода придраться к ним. Три месяца — это 2208 часов, а свидание длится 30 минут, даже меньше. Драгоценные минуты. Их должно хватить на следующие 2208 часов. Каждая секунда должна быть наполнена до краев. Надо умело насладиться ею. Надо заранее решить, как себя вести, чтобы не потратить зря ни единой из этих волнующих секунд. И вот перед ним реальная Иоганна, цветущая, живая, во плоти. Она говорит реальным громким голосом. Он до мелочей продумал все, что должен ей сказать, представил все, что она ответит, И вот она отвечает, произносит добрые, полные нежности слова. Он действительно слышит ее голос, чувствует готовность помочь ему, видит волевое широкоскулое лицо. Но с каждой секундой она становится все менее реальной, все более расплывчатой. По-настоящему реальной она была, когда он ее ждал. Тогда его сердце ширилось от напряженной радости, Теперь оно сморщилось, как порожний мешок. Йоганна не находила подступа к Мартину. Нет, она не относилась к его страданиям с водянистой трезвостью Тюверлена. Пусть Тюверлен прав, пусть для Мартина делается все, что в человеческих силах, но ей хотелось дать ему не только то, на что он был вправе притязать. Она пришла полная горячей нежности. Но сейчас сидела напротив него, и в ее словах не было одушевления. Было только дружеское сочувствие, и она корила себя за то, что в эти считанные минуты думает не об одном Мартине. И Огань обещание обещание Тюверлена показать на ее собственном примере, как борьба даже за благое дело порой превращает хорошего человека в плохого. Она чуть было не задала Мартину бестактный вопрос, лучше ли становится человек от страданий. Но сдержалась И вдруг, когда свидание подходило к концу, когда она слушала Крюгера лишь краем уха, он сказал, словно ударил ее камнем. Говорят, борьба и страдания делают человека лучше. Может быть, но только под свободным небом. Спокойствие, с которым он это произнес, его бесцветный голос пронзили ее до глубины души, и сразу исчез Тюверлен, исчезло все на свете, она целиком была с Крюгером. И сразу почувствовала, как много важного должна ему сказать, но время уже истекло. И она была в отчаянии, потому что растратила его на пустые, неуместные мысли. Против нее сидел Мартин Крюгер, опустошенный, разочарованный. Он так готовился к свиданию с Иоганной. Она еще здесь, еще не ушла, а он до последней капли исчерпан. Всю ночь он терзался тем, что слишком мало извлек для себя из этой встреч. Ужасная ночь, когда человек один на один со своим гневом, сознанием бессилия, вожделением и раскаянием. И сколько еще было таких ночей? Мартин Крюгер начал их бояться. «Доколе?» — спрашивал он. И его громкий голос дико звучал в одиночестве камеры. «Доколе?» повторял он на всех известных ему языках. «Да Коля...